Глава седьмая. Сладость или гадость? Зачем ты притащила меня на эту распродажу? Это не распродажа, Лиза, это презентация. А если приглашенный приведет подругу, плед бесплатно. А плед кому? Тому, кто приведёт, или тому, кого привели? Обоим. Тогда почему просто не дать плед всем, кто пришёл? Так на всех зевак пледов не напасёшься. Тут явно что-то не то. Что бы ни произошло, я вёл себя с вами недопустимо. «Прошу простить и принять в качестве извинений», — гласила сопроводительная записка к шарику со сферой заката. Пока возвращалась в номера, собирала немногочисленные пожитки и радовала портье своим отъездом, фраза моталась провозиком у меня в голове, а за ней вдогонку слова Риза, которые он сказал о сфере на складе. «С него, заката, все началось». «Что началось? Его знакомство с Эльзабет? Его роман с Эльзабет за спиной Извера? Иначе зачем Ханту мне такое дарить?» Намекает, что не прочь продолжить отношения, тогда зачем упрекает, что у него все кувырком из-за этой связи? У меня от чего-то сложилось только ощущение, что у них с Эльзабет, если и был инцидент, то всего один. Ну, может, целовались пару раз тайком, записочки писали, обжимались за портьерами, а потом бегали к исповеднику по очереди грехи замаливать. Эльзабет бегала, но она представлялась мне нежной трепетной ланью, которую все бросаются оберегать. Из-за внешности, но вряд ли была дурой. Сильно сомневаюсь, что Рис повелся бы на пустышку, да и изверг на портрете не выглядел полным идиотом. В конце концов, он же женился на Эльзбет вопреки мамочке, даже если это был его единственный взбрыг. Вот только сфера оказалась лишь частью подарка. В снятой комнате ожидали коробки. Териза, отдавая мне ключ внизу, сказала, что посыльный все принес и бросил у двери, и чтобы я сразу свет зажгла, а только потом входила, а то могу упасть». Я и упала на жалобно скрипнувший стул, который обнаружила рядом с дверью, держала на коленях сумку и в нем изумлении разглядывала этот аналог золотого дождя. «Так что давайте будем считать, что я неким образом все же обеспечил вам стабильное существование взамен за... услуги». Голос Ризы слышался будто на его, и я поежилась. Вряд ли эта фраза касалась произошедшего, ведь тогда Блейс еще не знал, что я сняла комнату, а значит, и Риз знать не мог, но подходила она как нельзя лучше. В одной из коробок я нашла бельё, нужного размера, и тем самым местом, на которое его надевают, чуяла, сядет идеально. Забираю свои слова отрепетной лани и возвращаю аду. Нет, пожалуй, тут бы кто угодно слабину дал, вздумай рис ухлёстывать всерьёз, а не так, как со мной. Будто кот с мышью цапнет и смотрит, будет добыча дрыгаться или лапки поднимет и сдастся. А вот присутствие среди вещей двух больших цветастых пледов... Вызвала бурю эмоций и истерический ржач. Мне припомнился мой эпический поход на какую-то презентационную распродажу, где парам раздавали пледы в подарок. Какое счастье, что внизу только пекарня, и сейчас там никого нет. Тереза, услышь подобное в любое время суток, а не только среди ночи, мигом выставила бы меня на улицу со всем этим добром. Вместо шкафа была стойка с перекладиной для вешалок и древний тяжелый комод с визжащими ящиками. Узкая кровать с высокими спинками, ровесница комода. Небольшой круглый стол, пузатая тумбочка, три разнокалиберных стула. Окно находилось над входом в пекарню, развилка-перекрёстка просматривалась как на ладони, и магазинчик погоды в доме был виден великолепно. Подоконник широкий. На таком сидеть одно удовольствие, особенно в пледе и с книжкой. Удобства нашлись за дверями комнаты слева в тупике, и внешне выглядели как санузел в общежитии блочного типа. Ванная представляла собой ёмкость со сливом, вместо душа был ковшик. Зато вода из крана над умывальником текла и холодная, и горячая. Не дурно, так что, можно сказать, я удачно попала. Я ещё в номерах радовалась, что и не нужно изобретать велосипед, чтобы вымыться и привести в порядок одежду. Со всеми этими хлопотами я так и не сообразила, прохладно в комнате или нет, и спать легла почти перед рассветом. Даже не легла, упала и вырубилась, замотавшись в новый плед. И изредка подхихикивая. И спала так крепко, что утренний шум, о котором предупреждала Тариза: если и был, то меня не разбудил. Разбудил кор. «Как это, сволочь, меня нашла, я потом в книжке почитаю. А вот как в комнату пролез, отдельный вопрос. Разве что он местами кот. Потому что только коты умудряются просачиваться в запертое помещение волшебным образом». И вёл себя ворон в этот раз совсем по-кошачьи. Он исследовал коробки, сваленные кучей в углу, пустые, и недоразобранные, не пустые. Скребся и шуршал, повизгивал, нацеплял на лапы каких-то лент, развернул коробку с посудой. Спасибо тому, кто придумал снабжать такие ящики заклинанием неразбиваемости. И спасибо, что к утру оно еще работало. Затем птиц влез с головой в пакет и устроил забег и залет по периметру комнаты. Я наблюдала мракобесие лежа в постели, решив просто переждать. Наконец, скор замаялся, Повесили летучей мышью на потолочной балке, свесив крылья тряпками, и порадовал меня прогнозом погоды, как внезапно заговорившее радио. Будто ему Джо отжо... хвоста в голову прилило. В Остроне, столице Острна, туго у местных с фантазией, намечался небольшой дождь. В Пиктории пасмурно, в Леоноре солнечно, на островах по-прежнему штормит, отчего судоходство через море сирен затруднено, а к самим островам и вовсе никто не ходит. В Эзахиле. Что? Я даже сел на постели, вытарщившись на кура, но ну, а тот просто поперхнулся. Хэссе! Хрипел и сипел он, пуча глаза и подергивая крыльями, а потом из него вывалилась пуговица, проскакав по полу прямо к кровати. Красивая пуговица с камушком. Где-то я такие видела, на ком-то. Хотелось полежать еще, но мешал настырно пялящийся ворон, бьющий в окошко свет и ароматы свежей выпечки, которыми, как я и предполагала, пропиталась комната. Сразу захотелось вкусненького. Кто знает, когда у меня будет следующий выходной, значит, этот нужно использовать максимально продуктивно. Показала кору язык, завернулась в плед и, взяв одежду, королева удалилась прочь в ванную. Там одеваться будет тесно, но кто его знает, этого изверга, его же птица, вдруг следит, а пуговку подобрала, красивая. По-хорошему, мне не следовало все это принимать, какими бы мотивами ни руководствовался даритель. Особенно одежду. Я не знаток средневековых правил и устоев, но если мужчина дарит вам то, что можно надеть, он как минимум представил, как станет с вас это снимать. Картинка была любопытная, но подозрительная. И вообще моя реакция на Риза странная вещь. Может, у меня на него аллергия, как у него натьморок. Впрочем, это больше похоже на зависимость. Причем я, кажется, Получила ее по наследству от Эльзбот. Представляю, лежит бедняжка в больничке и думает, что попала в ад. Мне хотелось думать, что мы с ней просто чудесным образом поменялись, без всяких трагедий. А то слова матери Извера про умирание от стыда насдораживают. Мало ли что эта ведьма могла подстроить, учитывая уровень местного магического прогресса. Пернатый представитель прогресса назойливо следовал за мной по улице, перелетая с фонаря на вывеску с вывески на дерево. Я никуда не шла, просто бесцельно болталась и получала от этого удовольствие. Кор, судя по всему, тоже. Так я догуляла до площади с фонтаном, устроилась на скамейке под деревом и решила переварить. Завтрак был обильный и сдобный, а разговор занимательный. О чем могут беседовать две ровесницы? Конечно же, о вечном. Мужчинах. И нечего надеть. Тереза посоветовала мне пару магазинчиков, где прилично, и цены не дерут. И поделилась воспоминаниями о своей учебе на курсах кулинарной магии при Академии всех стихий. Знаете, как их звали? Изи-изи. Всегда вместе. Хоть и из разных школ. Изверг даркисти заканчивал школу мрака. А Рис... В этом месте Тереза мечтательно улыбнулась. Резерхант. Школу стихий. Темные маги обладают особым свойством привлекать внимание окружающих, так же, как и огненные. К тому же они оба и сами по себе чудо как хороши. Тут я согласно кивала, вспоминая глаза и плечи, урчание на ухо и руки на своей толе. Да еще и похоже, как братья. Ходили, да и сейчас ходят слухи, что они в самом деле, братья, разлученные в младенчестве. Но это, конечно же, глупости. Магиуса, каким бы он ни был, чужого ребенка не подсунешь. Мы с девочками бегали на них посмотреть. Представьте себе целую арену плечистых ребят в одних рубашках, а то и вес. В таких красивых позах, как на визионах, изображают. С пламяшарами и молниями. Все это летает, брызжет, вспыхивает. Дух захватывает. А вы? А я как раз на кулинарные курсы поступила при школе бытовой магии. В изи, изи половина девчонок Академии была просто влюблена, а вторая половина влюблена безумно. Вы учились в то же время? Сколько же... Магиусу Ханту? Немного за тридцать. Я хотела спросить про вас. Я просто думала, вы так молодо выглядите. Ничто так не красить девушку, как возможность заниматься любимым делом в удовольствие. Вас, кстати, тоже легко принять за юную барышню. Однако по глазам видно, что все не так просто. А знаете, мисс Фламер, вас, если переодеть и волосы приподнять, будете почти как леди Даркисти, бывшая. Почти. Держитесь вы иначе. Да и видела я ее всего пару раз. Отсюда, из торгового павильона, когда они с Магиусом Даркисти приезжали в магазин. И на визионах в газете, когда процесс шел. Но там она выглядела не очень из-за слез и переживаний. А что переживать? Раньше нужно было. Хотя ее можно понять. с Даркисти больше времени на островах проводил, чем дома с женой. Вот она и заскучала. Действительно. Мужа нет, а тут друг семьи. Слово за слово. Любопытно все же, кто кого соблазнил. «Вы прям мысли мои читаете». Закивала Териза. Хотя леди Даркисти перед судьей сказала, что виновата. И что, прямо всех посмотреть пускали? Не всех, конечно, но пускали. Еще же газеты с визионами во всю первую полосу. А вообще странно, что Даркисти не попросили закрытого слушания, раз уж до суда дошло. Обычно высокородные скандалов на людей не выносят. А тут? Говорят, леди Эльзабет ни в какую не признавалась и требовала дождаться мужа и магиуса Ханта. Но лорд Даркисти так и не приехал. А Магиус Хант успел посмотреть лишь заключительную часть спектакля. Припомнила я переданный кором разговор Риза и управляющего. «Откуда вы знаете?» — сорока на хвосте принесла. «Вы за вестники сороки? Так вот откуда выражение пошло!» Я мысленно дернула себя за язык. И все же, как удобно объяснять свое невежество в мире магии тем, что я из королевства, где магии нет. Или есть, но очень дозирована. Как-то же туда новости попадают. Я достала из сумки Атлас, который прихватила с собой на прогулку в качестве развлечения для ума, открыла почти на середине. Визион, живая картинка, занимал большую часть разворота. Низ был занят побережьем Острона, слева виднелся край Пиктории, сверху простирался Эзехил, а в центре, окруженные морем сирен, расположились острова. Довольно внушительный архипелаг, словно шубой завернутый в плотное кольцо облаков. Они мрачно перекатывались, приоткрывая то одну часть береговой линии, то другую. Иногда можно было разглядеть схематическое изображение города-порта. Нарисованные волны волновались, нарисованные корабли лавировали. Зачем это подписали? Карты островов, если самих островов почти не видно. Я провела пальцем по контуру архипелага, фактически разводя тучи руками. Забавная штука. «Решили освежить знания, Эль... Лиза?» Раздалась позади над плечом. Я даже не дернулась. Решила, что это шуточки Кора. Он уже делал так сегодня. Подкрадывался и что-нибудь воспроизводил, как нечаянно снятый с паузы проигрыватель. Но нет. Должно уже было мое везение когда-то закончиться. Вы меня преследуете, Магиус Хант? Почему бы не считать встречу счастливой случайностью? Рис откинул пальто, уселся на скамейку рядом в полоборота, положив ногу на ногу. Вместо нижней пуговицы на чёрной шерстяной ткани серотливо торчала ниточка. «Я скорее поверю в преднамеренную гадость», — ответила я и поспешила увеличить расстояние. Атлас, раскрытый на карте с островами, лёг как нейтральная территория между двумя государствами. Теперь нужно быть начеку, чтобы коварный захватчик не форсировал нарисованное море, иначе у меня снова мозг отключится. «Гадость!» «Извинений подарков в честь перемирия было недостаточно, чтобы доказать мои благие намерения?» «Они скорее доказывают обратное, особенно некоторые из подарков». «Что не так? Я ошибся с номером?» Наглые глаза смотрели в упор. Локоть валежно возлежал на спинке скамейки. Кисть другой руки замерла на границе Эцехела и моря сирен, как паук-птицеед перед прыжком. «Нет, ни одним из номеров не ошиблись», — как можно равнодушнее произнесла я но мы буквально на днях познакомились. Забыли? Такое невозможно забыть. А мне хотелось бы. Зачем вы здесь, Ис? Хотел узнать, как вы устроились, но не застал вас дома. И как же стремительно развивается наше новое знакомство. Вы уже зовете меня Ис. Такими темпами к вечеру мы окажемся женаты. Это предложение? Это намек. Я не понимаю. Вы скучаете по мужу, Эльзбет? Коварно спросил Хант. Паук прыгнул. Я смутилась, одернула руку от побережья архипелага, которого касались мои пальцы. Так что теперь Рис разгонял нарисованные точки над островами. «Нет, не знаю», — неуверенно проговорила я, поймав себя на желание накрыть руку на глица своей. «Пришлось бы двумя, одной мне явно не хватит. Вон какая пятерня, все острова закрыла. И главное, я откуда-то помнила ощущение от его кожи под моей ладонью. Что это? Память с тела? Так бывает? Выходит, и моя реакция на него из того же теста. Или это упомянутый Теризой магнетизм огненного дара? Огонь и воздух. Так Мисконти Конти про Риза сказала. И маг-погодник. Довольно редкий узконаправленный дар. Именно таких магов привечают на островах, как и темных. Из-за магически насыщенных минералов в скалах там все время выводятся какие-то новые чуды, в основном плотоятные. Это затрудняет добычу ценных веществ, и рабочие быстро заканчиваются. Вот эльфы и приманивают остринских умельцев, вроде Ханта и Даркисти. Даркисти там вообще имеют практически равный с местными статус и дипломатическую неприкосновенность. Так что Извер с детства знал, где и чем будет заниматься. «Забудьте!» Немного раздраженно произнес Рис, решив, наверное, что я принялась вспоминать благоверного, что было недалеко от истины. «Он там, я здесь. Вы свободны от обязательств, а чувство дело наживное». «А как же ваша репутация?» Опешила я от практически прямого приглашения в любовницы. Я все обдумал и решил, что поздно рыдать на развалинах. Тем более у нас с вами. С тобой, Эльзи. Расстояние между нами сократилось. Край Атласа уперся мне в бедро. Страницы выгнулись. Нарисованное море пошло девятым валом. Много общего. Было. Да. Я наморщила лоб, изображая усиленную работу мысли. Что-то не припомню. Атлас сдался, сложив страницы. Враг рывком преодолел нейтральную полосу и вторгся на суверенную территорию, хватая все, куда руки дотянулись. Руки у Ханта были длинные, а сам он очень-очень близко. Пытаешься меня оскорбить или напрашиваешься, чтобы я помог тебе вспомнить? Полагаю, если там было что вспоминать. Попробуем снова. Зачем мне пробовать то, что не понравилось? Не понравилось? Тогда почему ты так нетерпеливо просила еще? Его лицо приблизилось. В синих глазах магнетически сияла. Голова моя пошла кругом, предательское туловище выгнулось, прильнув грудью к соблазнителю. Руки как-то совсем уж по-хозяйски обвили его шею. Мой рот приоткрылся в ожидании поцелуя. Я чувствовала кожа исходящая от реза тепло. Сердце замерло. «Срамота! Разврат!» Рявкнул кор, проносясь у нас над головами. «Меня будто ушатом холодной воды окатило. Даже брызги на лице!» «А, это просто дождь, тот самый, который ворон мне с утра обещал. Сыпало мелко, но обильно, а я все еще шляпкой не обзавелась». Осадки продлились недолго. Хант взмахнул рукой, будто радугу рисовал, и над нами замерцал купол магнетического зонтика. Невидимого, если бы не бегущие по нему капли. «Это... это...» Я никак не могла сформулировать мысль, одинаково впечатленная, что едва не случившимся поцелуем, что таким несомненным проявлением волшебства. Хотя нет, кому я вру? Несостоявшийся поцелуй впечатлил больше. Такой всепоглощающей досады пополам с недоумением я еще никогда не испытывала. Разве что в тот день, когда вместо ожидаемой поездки к морю получила в подарок неделю на базе отдыха в экологически чистом сосновом лесу. Там тоже было хорошо, но хотелось бы куда-то надеть приобретенный по случаю купальник. Позже оказалось, что к морю поехала любовница мужа. Вместе с мужем. Это было недопустимо. Здесь и вообще. Нахмурился Рис, краем глаза оглядев окрестности на предмет любопытных свидетелей, но дождь всех разогнал. Просто вы так смотрите и так говорите, что я... я совершенно теряю контроль. Опять я виновата. Я этого не говорил. Вы сами это сказали. Прекрасно! А теперь я говорю: идите в бездну, Ис! Хотя лучше я сама пойду. В бездну? Криво ухмыльнулся тот. «Куда угодно, лишь бы подальше от вас. Чтоб вам так жилось, как вы, определиться не можете никак. Я вам подчиненная, друг или любовница?» «Никто. Это не все». «Никто. Отличный выбор, Магиус Хант». Я схлопнула настрадавшийся атлас, сунула его в сумку и рванула прочь. «Отдохнула. Выходной. Вышла. Блин». Загудела и хлопнула, будто пузырь лопнул. Часть магического купола осталась над ризом, часть так и уплыла за мной. С паршивой овцы хоть зонтик кусок.